Глава третья. Победить негатив. Проклятие магов, колдунов, шаманов. Почему люди боятся порчи? Порча. Уже само это слово вызывает страх и ужас у людей. Одни жутко боятся порчи из глаза и бесконечно проводят всевозможные обряды очищения, другие стараются не произносить это слово вслух, чтобы не притягивать к себе всякий негатив. Третьи утверждают, что вообще не верят в эту чепуху, и с ними ничего подобного случиться не может. В колдовство и магию можно верить или нет. Это не столь важно, потому что это не вопрос веры. Когда на вас вдруг наваливаются беды, проблемы, болезни, и жизнь превращается в какой-то замкнутый круг, состоящий из слез, боли и страданий, а все попытки наладить жизнь не дают ровным счетом никаких результатов, вы с грустью признаете – «На меня кто-то порчу навел», и отчаянно ищете выход. Если обратиться к врачу, психологу или другому специалисту с жалобами на то, что вы ощущаете на себе чье-то негативное воздействие, то в лучшем случае вас примут за больного и будут старательно убеждать в том, что все это ваши фантазии и не боли. Тогда, может, стоит пойти к знахарке, которая утверждает, что снимет с вас порчу. Но всегда есть риск попасть в руки прохиндеев и мошенников, которые неплохо зарабатывают на страхах людей перед нечистой силой. А неопытные маги вовсе могут еще усугубить и без того сложное положение. Так что же делать? Как найти выход и снять с себя злые чары? Или рассказы о порче и проклятии – это страшные сказки для экзальтированных дамочек и психически неуравновешенных людей. Почему все боятся порчи и как уберечься от нее? Для того, чтобы понять, насколько опасна порча, предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в далекое прошлое. Наверное, больше нет такого социокультурного и психологического феномена, о котором все знают, все говорят, но при этом само слово, называющее это явление, остается запретным, неприличным, мракобесным. Официальная наука этот феномен яростно отрицает а правоохранительные органы только успевают ловить мошенников и шарлатанов, да и просто жуликов всех мастей, которые под видом диагностики и снятия порчи выманивают или выкрадывают все сбережения своих жертв. Неужели все эти несчастные люди, попавшиеся на крючок мошенников, глупцы, которые верят в магию, колдовство и прочую чушь, добровольно расставаясь со своими сбережениями? А может, эти люди и впрямь чувствуют что-то, что лежит вне их сознания и воли, нарушает жизнь, отнимает здоровье, приносит беды и страдания. Только вот попробуйте пойти к обычному психологу или психотерапевту и сказать, «Вы знаете, на меня навели порчу. Вас тут же или примут за шизофреника с архаическим бредом, или начнут убеждать, что все это самовнушение, надо просто взять себя в руки» а лучше начать принимать специальные препараты, глядишь, порча и пройдет. В одном случае вы столкнетесь с профессиональными обманщиками, спекулирующими на теме порчи, в другом – с ограниченными, слабо подготовленными к профессиональной деятельности людьми. Когда нас убеждают, что мы все придумали и вообразили, это напоминает визит к врачу, который начнет уверять нас, что мы сами виноваты в своей болезни. Мол, вообразили ее и боли наши, и страдания — все это плод разгоряченного воображения. Доктор же не чувствует боли, следовательно, ее объективно нет. Еще много десятилетий назад Юнг писал о том, что большая ошибка — сваливать на самого пациента то, что он связывает с действием автономной силы. «Меня избили хулиганы», а в ответ услышим «Никто вас не избивал, это вы сами вообразили», а синяки и переломы тоже следствие вашего самовнушения. Перестаньте в это верить, и все пройдет само собой. Люди ощущают и чувствуют воздействие на свое психоэмоциональное состояние. Они способны не только ощутить депрессию и ухудшение объективных процессов, но и понять, почему и вследствие чего это состояние возникло. На самом деле негативные психологические влияния изучались и изучаются психологами, психотерапевтами и психиатрами, антропологами, историками и прочими настоящими специалистами, однако исследования эти носят узкий научный характер. Их результаты публиковались и публикуются в специальных журналах, представляющих интерес для ограниченного круга. А вот в быту все прекрасно знают, что такое порча, и говорят об этом. Люди умеют наводить и снимать порчу и не ищут научного объяснения этому. Между тем, в интернете можно увидеть около 150 тысяч ссылок на слово «порча». Люди пытаются найти объяснение этому загадочному явлению, ищут информацию, потому что нуждаются в помощи. История колдовства, и в частности история порчи, восходит к глубокой древности. По крайней мере, несколько лет назад археологи нашли артефакт, которому около 40 тысяч лет. Это фигурка человека, проткнутая иглами дикобраза. Металла тогда еще не было, это эпоха раннего неолита, каменный век. Это первая находка, свидетельствующая о попытках с помощью колдовства навредить человеку. Именно человеку, ведь изображения зверей, проткнутых копьями охотников, были обнаружены давным-давно на стенах пещеры Альтамира. Еще в школьных учебниках нам объясняли, что такие изображения кроманьонцы и прочие дикари делали с магической целью – привлечь зверей, удачно поохотиться, прокормить племя. А теперь подумайте. В те времена, когда вся деятельность людей носила строго утилитарный практический характер, когда жизнь зависела от куска мяса, добытого на охоте, кто стал бы верить в бессмысленные действия, не приносящие никакого результата? Кто стал бы кормить шамана за то, что он совершает какие-то непонятные и бесполезные действия и создает загадочные рисунки? И разве просуществовало бы 40 тысяч лет то, что не работает и не приносит никакой пользы? Разве то, что помогало убить животных, не могло убить человека? Много тысяч лет назад, если человек ненавидел своего врага и желал ему смерти, но по какой-то причине не мог сам убить его, Он прибегал к тому, что мы сейчас называем порчей. Письменность возникла около 6-8 тысяч лет назад, в Месопотамии. Все помнят пресловутые клинописные таблички из учебника истории. Многие из глиняных табличек остались нерасшифрованными. В 80% прочитанных надписей повествуется о том, как избежать колдовства, какие меры предосторожности следует принимать, чтобы избежать порчи. Вот что занимало умы жителей древнешумерского царства, вот что они считали нужным запечатлеть и сохранить на своих табличках. Многие папирусы древнего Египта содержат те же самые наставления. Как оградить себя от разрушительных психологических влияний, как избежать порчи и колдовства, дурного глаза и вредоносной магии. Влияние же слова на психику человека уже тогда считалось безоговорочным. Заклинания делились на добрые и злые, одни исцеляли, другие могли вызвать болезни, разорения и гибель человека. Знаменитый папирус Эберса о благотворном влиянии лекарств совместно с заклинаниями до сих пор цитируется во всех учебниках психиатрии и психотерапии. В Древнем Риме существовало много способов наведения порчи, но самый распространенный и действенный был таким. Следовало взять свинцовую табличку, начертать на ней имя врага, произнести формулу проклятия, затем свернуть мягкую свинцовую табличку в трубочку и в глухую ночь в специальные дни лунного цикла засунуть между камней, из которых построен храм Гекаты, богини тьмы. Через некоторое время вашего врага должны были постичь страшные болезни и несчастья, а затем и сама смерть. В Древней Индии, желавший навести порчу на врага, разводил жертвенный костер в честь богини смерти Калли, приносил жертву и, сжигая ее, произносил формулу проклятия и имя того, кто должен был погибнуть. В иудаизме тоже существовали обряды порчи, которые неизбежно должны были привести к гибели. Философ Спиноза порвался своей общиной, чем вызвал страшный гнев соплеменников. Убить его они не решились, и провели обряд, во время которого кантор сжег свечи из черного воска, разливал красную жидкость, похожую на кровь, желая злосчастному философу лютой погибели, и то же самое делали другие участники обряда. В Коране описывается даже случай, когда злодеи пытались навести порчу на самого пророка Мухаммеда, но он спасся благодаря помощи верного Али. Тот залез в колодец и нашел колдовские предметы, которые после этого утратили свою смертоносную силу а коран был написан очень давно колдовство наведение порчи часто упоминаются в библии в ветхом завете и это свидетельствует о том что уже тогда в обыденной жизни люди прибегали к колдовству психическим экспериментам чтобы навредить врагу обидчику или просто человеку которого ненавидели в христианской традиции зло и очарование не только признается фактом но существуют и святые которым следует молиться об избавлении от колдовства, от того, что называется порчей. На Кавказе был известен обычай, связанный с так называемым карлагом. Когда человек совершал преступление и не мог быть наказан по законам шариата или светского суда, старейшины рода собирались и выносили решение в заочном наказании преступника. Все жители селения клали камень на землю, произнося имя виновника и формулу проклятия. Вскоре вырастал холм из камней, он-то и назывался Карлагом. Через короткое время тот, которого таким образом психически уничтожили, умирал. Антропологи исследовали культуру племен Полинезии, Малайзии и прочих мест, где по сей день сохранился уклад каменного века. Психическое наказание преступника с помощью наведенной шаманом смерти не вызывает никаких сомнений. Ученые не могут полностью объяснить, почему человек, проклятый шаманом, умирает. Вход идет все то же внушение, однако оно приводит к физической гибели. Честные исследователи описывали процедуру наведения порчи, поведение жертвы и ее мучительную смерть, но, как правильно написал Марсель Мосс в своей работе, «Воздействие коллективно внушенной мысли о смерти – дело антрополога, изложить факты, дело психологов и психиатров, объяснить феномен. Кроме вялых ссылок на самовнушение глупых дикарей, никаких объяснений не последовало. Армянский психолог, профессор Началджан, предположил, что шаман оказывает угнетающее воздействие на работу центральной нервной системы, из-за чего парализуется работа внутренних органов и всего организма в целом. Исследователи русских народных верований огромное внимание уделяли вопросам психических воздействий. Неисчислимо даже количество названий этого феномена. В одних губерниях насчитывалось до нескольких десятков слов, обозначавших разрушительное психическое влияние одного человека на другого. Марсель Мосс описывает случаи смерти русских крестьян вследствие колдовства на порчи. Человек просто ложился и умирал без всяких внешних повреждений и видимых причин. Русские цари чрезвычайно боялись порчи, ведь от нее невозможно было защититься ни крепкими запорами, ни силой стражников. Свою странную болезнь облысевший и гниющий заживо Иван Грозный приписывал именно порчи, почему перед смертью и собрал в своем дворце всех известных знахарей и вещих женок, пытаясь справиться с колдовской напастью. После смерти своей любимой супруги в наведении порчи он подозревал бояр. Тогда большой разницы между отравлением и злым очарованием не делали. Слишком похожи были симптомы – интоксикация. Современные ученые доказали, что во время стресса, депрессии, психической травмы организм действительно вырабатывает самоотравляющие вещества – эндогенные токсины, и яды, которые губительно действуют на человека. Известен случай, когда царь Алексей Михайлович, по прозванию Тишайший, один из самых гуманных государей в русской истории, человек глубоко набоженный, стремящийся к миру в те жестокие времена, приказал казнить свою старую няньку, та зачем-то ночью в царевых палатах рассыпала соль и была застигнута. Прорубивший окно в Европу Петр I, борец с мракобесием и суевериями, верил в порчу. Незадолго до смерти царя донесли, что кто-то посадил в парке дубок вверх корнями. Известие напугало Петра. Он приказал искать злоумышленника, выпытать имена соучастников, но вскоре перестал дышать. Европейские правители не меньше боялись порчи. Зачастую причиной осуждения на смертную казнь становились найденные восковые изображения правителей, проткнутые иголками так называемые «вольты», при помощи которых враги пытались умертвить неугодного короля. За наведение порчи казнили так же, как за отравление и государственную измену. В средние века пресловутая «охота на ведьм» была связана не только с жадностью и жестокостью инквизиции. Слишком широко распространился культ колдовства и знания, связанные с магией. Фома Аквинский и Августин Блаженный не только признавали феномен колдовства и порчи, но и пытались философски и теологически объяснить происходящее, прибегая к слову малефиций делание зла в угоду злым силам. Чудовищные пытки, сжигание людей живьем и прочие ужасы инквизиции были результатом тотального страха перед господством темных сил, перед возможностью смертельного воздействия одних людей на других. Впрочем, подобным образом боролись не только с предполагаемыми распространителями психической инфекции, также убивали больных чумой или проказой, чтобы они не заражали других. Как физические, так и психические эпидемии приводят людей к массовой истерии и чудовищной жестокости. Но чудовищ рождает именно сон разума, отсутствие достоверной информации, и пока наука будет брезгливо отворачиваться от феномена порчи, Эту тему будут активно эксплуатировать далекие от образования и нечестные люди. Все мы обладаем генетической памятью. Многие поступки люди совершают инстинктивно, не задумываясь об их глубинном сокровенном смысле. Поссорившись с кем-то, получив незаслуженное оскорбление, обиду, мы склонны рвать фотографии обидчика, удалять его изображения из компьютера и телефона. Иногда ненависть обрушивается на вещи, принадлежащие этому человеку. Стивен Кинг, автор многочисленных романов ужасов, попал под машину и получил тяжелые травмы. Едва оправившись, писатель выкупил сбивший его фургон и пустил под пресс. Через некоторое время владелец фургона, виновник аварии, умер без видимых причин, причем именно в день рождения писателя. До сих пор мы видим, как сжигают чучело неугодных политических деятелей и правителей уничтожают их изображения, проклинают и желают смерти. Сравнительно недавно произошла страшная история. Равин проклял премьер-министра Израиля, проведя специальный обряд наведения порчи. Спустя время премьер-министр умер. И есть ли связь между этими событиями, доказать невозможно. Но слова, проводившего обряд Равина, очень показательны. Когда журналисты поинтересовались, за что вы желаете смерти этому человеку, Проклинавший ответил, за то, что он злой и эгоистичный человек.